Хайло Александр Федорович, заместитель командира эскадрильи 168-го истребительного полка. Начну с того, что в начале апреля 45-го года стояли в Иеругайштине на большом немецком аэродроме. Возвращаясь с боевого задания, у меня отказал двигатель. Потом, как оказалось, во время воздушного боя мой самолет был поврежден, но двигатель работал вплоть до аэродрома и отказал на первом развороте. Я дотянулся с снижением до третьего, начал планировать на посадку. Кое-как проскочил между металлическими колоннами разбитого ангара. Самолет еле держится, я сажусь, не выпуская шасси и закрылки. Самолет прополз на брюхе, встал на двигатель и рухнул назад. Я получил небольшое сотрясение. Сижу, не пойму, что со мной произошло. Вылезти не могу. Подъехали ко мне механики, вытащили меня из кабины. Я попал в госпиталь. В госпитале пролежал дней пятнадцать. Уже чувствую себя нормально, написал записочку в полк с просьбой прислать за мной УДВА. А врач не выписывает. Говорит нет, еще дней десять, две недели надо полежать. Я думаю, я все равно сбегу. Как я и просил, прилетел самолет, сел на площадочку рядом с госпиталем. Я в кабину и в полк, а на следующий день мы уже перелетали на аэродром Истенбург под Кёнигсберг. Там переночевали. Спали на одной койке друг с другом и командиром эскадрильи Ильёй Петровым, обнявшись. Было холодно, замёрзли. Утром пошли на завтрак. Самочувствие у меня неважное, и предчувствие тоже. Я сегодня не вернусь с задания. Хотя я себя уже в воздухе прекрасно чувствовал, всё видел, умел сбивать, заходить, пилотировал отлично. Я считал, что меня уже сбить не могут. А здесь было такое неважное ощущение и предчувствие. Но я никому не сказал об этом. Не мог. Я и Петров повели две группы. Вылетело нас очень много, вся наша истребительная дивизия. Бомбардировщики наносили удар по аэродрому Фишхаузен на побережье Балтийского моря. Я тогда летел на Як девять Л. Штурмовики зашли на аэродром, а следом мы с бомбами. Тут бомбили с пологого пикирования. Прицелов для сбрасывания бомб не было, бросали на глаз. Но с малой высоты там не промажешь. Сбросили бомбы и пошли к ПД два прикрывать их. Поднялись к ним нормально, и тут нас атаковали несколько групп фокевульфов, мистер Шмидтов. Залезался воздушный бой, ведомый меня потерял. Один немец пристроился ко мне. Я начал уходить переворотом, а второй, видимо, мистер Шмидт, пристроился снизу, открыл огонь и попал в центроплан. А в центроплане баки. В кабине огонь. Я выполняю боевой разворот, беру курс 90 градусов. Начал задыхаться. Фонарь открыл, пламя сразу охватило меня, пришлось его закрыть. Пламя немножко уменьшилось, набрал высоту, может быть, тысячу метров, может быть, две, там уже недоприборов, начал снижение с курсом девяносто. Когда начал глотать пламя, появились мысли покинуть самолет. Это все секунды, даже не минуты, секунды. Газ не убираю, иду на максимальной скорости со снижением. Фонарь открыл, опять меня охватило пламя. Отстегнул поясной ремень. Плечевыми мы не пристегивались. Начал вылезать из кабины, ноги поставил на сиденье, оттолкнулся, выскользнул себе по грудь и меня обратно засосало. А в кабине дым и огонь, ноги горят, пламя лизет лицо. Второй раз то же самое. Думаю, конец мне. Вот тут у меня перед глазами промелькнула вся жизнь, где я родился, учился, мои друзья фронтовые, детство, пацанов вспомнил, с кем я ходил за арбузами на бахчу. Последний раз напрягаю все силы, подтянул ноги на сиденье, с силой оттолкнулся и выскочил примерно по пояс. Набегающим потоком меня спиной прижало к фюзеляжу, но за счет того, что истребитель находился в беспорядочном падении, меня аэродинамические силы вытащили из кабины и отбросили от самолета. Сразу стало тихо, только слышны разрывы зенитных снарядов. Через несколько секунд услышал взрыв, мой самолет ударился о землю. Я поймал кольцо, дернул, а парашют не раскрывается. И только через несколько секунд послышался хлопок, динамический удар, и я с облегчением повис на парашюте. Посмотрел, купол цел, и в это время меня начали обстреливать с земли. Зацепили шею, ноги, физиономия горит неимоверно, брюки все обгорели, тело и голова не сгорели только потому, что был в кожаной куртке и кожаном шлемофоне. Я натянул стропы, заскользил, не рассчитал, сильно ударился о землю при приземлении и потерял сознание. Очнулся кругом немцы. Вернее наши, но в немецкой форме. У меня уже вытащили документы и пытаются сорвать два моих ордена боевого красного знамени. Я лежу, подходит один, видимо старший. Ты из Белгорода? Я приподнялся. Что я мог сказать? Да я и не мог ничего сказать, рот у меня обгорел, лица не было, сковородка, чугунная сковорода а не лицо. Он своим говорит: это его отец раскулачивал крестьян в Белгороде, расстрелять. Только потащили меня расстреливать, как подъехал Опель, из него вышли два немецких офицеров в кожаных плащах. Поговорили между собой. Один из них приказывает отставить. Меня посадили в машину и повезли в штаб на допрос. Так я оказался в плену. Привезли в какой то штаб. Я попросил сделать перевязку. Пришел фельдшер, перебинтовал меня всего, остался один глаз и рот, хотя рот по сути мне не нужен был. Все сварилось. Начался допрос. Я врал как мог, называл какие то липовые дивизии, армии. После допроса меня посадили в грузовую машину, где уже сидело трое наших бойцов. Нас повезли, как я понял, в сторону Пилау. По пути, а мы ехали примерно час, про разговоры я понял, что в машине сидят разведчик, пехотинец и танкист. В это время над машиной истревом пронеслись самолеты. Немцы остановились, вывели нас из машины и подвели к стене каменного амбара. Сопровождающие водители два солдата начали между собой договариваться. Я понял, что они решили нас расстрелять. Отошли они метров на двадцать. В это время прошли штурмовики, увидев машину, замкнули круг и как дали ресами. Машина сгорела, немцы погибли, а мы, стоявшие у амбара, попадали: кто на колени, кто на живот. И остались живы, полежали немножко, видим, что немцев нет. Я предложил пробиваться к своим, но никто со мной не согласился, и я ушел один. Район был мне известен, поэтому сориентированием проблем не возникло. К вечеру добрался до лесополосы. Силы начали меня покидать, поднялась температура, весь горю. Залез в окоп, сел и чувствую, что теряю сознание. В это время услышал рядом немецкую речь. Несколько немецких солдат, увидев меня, схватили и отвели в штаб. Опять посадили в машину, набитую военнопленными. Думаю, опять на расстрел повезли. Выжить я не надеялся. В машине было много раненых, некоторые в тяжелом состоянии. Когда машина остановилась и конвой открыл дверь, я увидел Балтийское море. Это была военно-морская база Пилау. Удивительно, музыка играет, немецкие офицеры танцуют. Нас повели по городу. Автоматически я старался запомнить дорогу, по которой нас ведут. Я же летчик, привычка. Привели в какое-то здание, огражденное вокруг колючей проволокой. Рассортировали и меня как летчика повели в здание. Зашел, смотрю, висит портрет Гитлера от пола до потолка. У меня были руки в бинтах. Ущипнуть себя я не мог, но все равно прикоснулся. Не снится ли мне это? Не почутилось ли? Оттуда меня повели в другое каменное здание. Открыли дверь и я услышал гул голосов. В этом бараке было сто, а может и двести военнопленных разных национальностей, но в основном, конечно, советские. Я попытался расположиться на постеленной прямо на бетонный пол соломе, но ко мне подошли два человека в гимнастерках и сказали, «Ты здесь не располагайся, тут много предателей, пойдем с нами». Они отвели меня в угол укромного каменного амбара. Познакомились. Одного из них звали Колей, он был младшим лейтенантом, танкистом. Второй разведчик — старший сержант. Его имя уже забыл. Я им говорю: у меня все горит, я плохо вижу, мне нужна перевязка. Один из них сбегал и привел медсестру. Медсестра русская, кажется, из под Йельни. Когда немцы оккупировали Йельню, она связалась с немецким офицерским составом и при отступлении с ними ушла. Тошла до Пиллау. Здесь она работала медсестрой в лагерном госпитале. Она чувствовала, что Красная Армия придет, скоро будет конец, и, конечно, помогала воинам пленным. Познакомились. Медсестра сказала, чтобы я шел за ней. Она привела меня в какую-то комнату, где был врач немец, она и Фельчер. Врач неплохо говорил по русски. Стали снимать бинты. Боль страшная. Он мне говорит: "Ты может быть выживешь, но останешься ребым. У тебя страшная ожог лица, у тебя носа нет, рот сварился". Промыли все марганцовкой и всего забинтовали и отвели опять в это здание. Уже стемнело. Несмотря на страшную боль, я задремал. Проснулся от боли и не могу открыть глаза. Обгоревшие веки слиплись. А я-то подумал, что потерял зрение. Коля-танкист опять нашел эту сестру. Она начала промывать мне глаза борной кислотой. Вот так все десять дней, что я был в плену, она мне помогала. Кроме того, она приносила шоколад, который Коля разогревал на лампе, сделанной из снарядной гильзы, и поил меня. Рот у меня сварился, и есть я не мог. Я уже боялся ложиться спать. Как заснешь, так теряешь зрение. Город все время бомбили. В один из налетов бомба разорвалась рядом с нашим зданием, и рухнувшие крыши мне придавило ноги. Кое-как с помощью ребят мне удалось вылезти из-под завала, а многие погибли. Они меня притащили в щель, вырытую рядом с разрушенным зданием. Там мы еще дней пять жили, поскольку бомбили нас нещадно и ограждение лагеря было разрушено, а многие охранники убиты. Я начал подговаривать ребят бежать. Поначалу старший сержант говорил, что многие пытались сбежать. Но их или предавали, или ловили. В том и другом случае беглецов расстреливали. Но постепенно мне удалось уговорить их. Тем более, что я предложил план: бежать решили в ночь с 25 на 26 апреля, захватив на побережье лодку. Однако 24 числа мы попали в очередную партию пленных, которых немцы грузили на баржи и увозили в неизвестном направлении. Ходили слухи, что в Швецию, а некоторые говорили, что баржи топили в море. Так вот прошел шепот, что в эту ночь нас будут вывозить. Мы между собой договорились не бросать друг друга, если что, встречаться у нашей траншеи. Примерно в час ночи шум, гам всех поднимают. Догадались, что поведут на причал на погрузку. Я протер глаза борной кислотой. Видеть я немного мог, но для того, чтобы смотреть вперед, приходилось сильно закидывать голову назад. Начали нас выводить, я пристроился. Пристроили несколько колонн военнопленных, сотни, тысячу человек. Ночь была звездная и лунная, все прекрасно видно. На меня конвой не обращал внимания, мол, все равно доходяга, ему конец. Я прошел немного в строю и присел. Пленные конвои ушли, а я остался. Думаю, куда идти? Кое-как выбрался на дорогу. По дороге шла немецкая колонна. Я остановился, никто из немцев не тронул. Видят весь в бинтах, раненый, рот завязан, одни глаза. Прошла эта огромная, может быть, в тысячу человек колонна. Самолеты летают, не поймешь, чьи, наши или немецкие. Чудом я вышел на ту дорогу, которую запоминал, когда первый раз меня вели в лагерь. Кое-как добрался до траншеи, в которых мы сидели. Никого. Подал сигнал как мог к своим обожженным ртом. Никто не отвечает. Сел в траншею с мыслью ждать до утра. Задремал. Проснулся от звука русской речи. Подходят мои ребята. Тоже сбежали из колонны. Мы просидели остаток ночи и день, а на следующий день они пробрались к побережью. Присмотрели подходящую лодку, нашли весла. Вернулись, мне рассказали, мы пошли. Сели и поплыли на восток, ориентируясь по звездам. Ориентация в ночных условиях была мне знакома, к тому же вскоре взошла луна. Плыли мы до утра, начало сиреть, и я им сказал: "В светлое время нас или немецкая, или наша авиация расстреливает". Я сам летал, расстреливал корабли. Надо приставать к побережью, иначе нам конец. Около шести утра мы подгребли к берегу. Я услышал сначала говор и русский мат, славяне, потом вырисовывался контур побережья. С берега нас заметили, не дожидаясь, пока мы подплывем, бросились к лодке. Я-то в бинтах и летной кожаной куртке, а товарищи мои в немецких шинелях. — А-а-а, фрицы, мы вас сейчас... — схватили, лодку вытолкнули на побережье. Мы говорим, да мы советские. Они ничего не слушают, раз в немецкой форме, значит, немецкие разведчики. Ребята показывают на меня. — Это советский летчик, капитан. Стянули куртку, а один погон на моей гимнастерке сохранился. Вроде поверили, повели нас к комбату. Как они доложили, я не знаю. Но когда заведи, кто-то сказал: "Да это немецкий разведчик, их надок стенки". Я говорю: "Минуточку, я капитан, летчик, тяжело ранен". Комбат попросил, чтобы мне сделали перевязку. Погибаю. Комбат дал указание: летчика и капитана доставить в госпиталь. Посадили нас на танкетку и повезли. С трудом пробившись по заполненным войсками дорогам, приехали в госпиталь. Меня сразу завезли в операционную. Там на столах лежали раненые, стоял крик, стон. Мат, оперировали человек сорок хирургов. Меня посадили, мол подожди. Рядом стол, там лежит здоровый советский воин, храпит. Ему водки влили, он заснул. И прямо здесь на моих глазах располосовали его, достают железо, слышу бросают осколки метал. Закончил врач эту операцию, передают дальше. Там уже сестры бинтуют, зашивают. А он приготовился резать следующего. Потом обратился ко мне, капитан, будем срывать повязки. А можно смочить марганцовкой? Ты видишь, сколько здесь человек лежит. Начал срывать присохшие бинты, боль страшная. Я и стонал и кричал от боли. После перевязки я вышел на крыльцо поискать моих ребят. Вижу стоит машина с нашими освобожденными военнопленными и ребята с ними. Я начал издавать звуки, они увидели меня. Я замахал рукой и машина тронулась. Они поехали, а я остался. Так мы расстались. Одного звали Коля, младший лейтенант, танкист из Ленинграда. Старшую сержант разведчик. О сей день о них ничего не знаю. Ну а дальше в госпитале. Первого мая ко мне на двух полуторках прибыл командир полка Когрушев с летчиками. Я лежал, почти не разговаривал. Они зашли, увидели меня, пришли в ужас. Предложили мне зеркало, я отказался. Привезли с собой коньяк. Коля Кочмарик говорит, «Давайте спринцовку, мы нальем коньяку». Я согласился. Налил туда коньяку, вставил мне в рот. Я два глотка сделал и подавился. Начался кашель, начала лопаться кожа, кровь, боль... Врач хирург прибежал кричать, что вы делаете? В госпитале лечился два месяца. У меня губы сходили раз двадцать, и нос тоже. Прям и снимаю корку, и отбрасываю. Боли были такие, что первые восемнадцать-двадцать дней я не мог спать, только после укола морфия. В августе я вернулся в свою часть. Я слышал, что есть приказ всех бывших в плену отправлять на государственную проверку. Командир пообещал, что не отправит меня, но осенью сорок пятого года пришел приказ и ничего он сделать не смог. Пришлось ехать в двенадцатую стрелковую запасную дивизию, что находилась на станции Алкина близ города Уфа. Станция Алкина. От станции прошел километров десять пешком по лесу. Подхожу, колючая проволока, вышки, на вышках автоматчики. На КПП не войдешь и не выйдешь, все вооруженные. Предъявил документы, командировочное предписание. Меня пропустили. Народу море, тысяч двадцать пять нас там было. Партизаны, военнопленные. Был генерал кавалерист, друг Будённого, который заявлял: "Я напишу Семену Михайловичу, он меня вытащит отсюда". Мы уже уехали, а он там всё сидел. Тысяч двадцать пять там было тех, кто в плену или на оккупированной территории. Кое-как разместился, а вскоре меня вызвал оперуполномоченный Смерша, старший лейтенант. Встретились, познакомились и рассказывай, как ты оказался в плену. Я всё рассказал. Личное дело со мной. Он всё посмотрел, говорит. «Почему тебя направили сюда?» «Тут знаешь, кто сидит?» «А ты был всего десять дней в плену. Бежал из плена. Личное дело у тебя на руках. Ты мне не нужен. Свободен. Иди». Вот так я прошел проверку. Но из этой дивизии меня не выпустили. Просто перевели в барак для прошедших проверку. Что мы там делали? Подъем, потом шли с ведрами за завтраком. Еда бурда, конечно. Обед, ужин, одна вода. Играли в футбол, волейбол. Играть пришлось долго. До января. Вместе с выходившими на работу выходил за территорию лагеря, добирался до станции Алкина, ехал в Уфу на два-три дня, набирал водки, яиц, сала, сам наедался и ребятам привозил. Даже ходил на танцы. Этот оперуполномоченный дней через семь-десять вызвал меня опять. Поговорили пятнадцать минут. Говорит: ты свободен, ты мне не нужен. Как же отсюда вырваться? Это уже нет меня зависит. В лагере встретился с Федотовым Борисом. Летчиком из нашего полка, сбитым подоршей в 1943 году. Он мне очень помог. Я, когда еще только ехал в лагерь, мне командир полка и смершивец говорят: через две недели вернешься. Ну, я и приехал в куртки и гимнастерки. А уже зима, мороз под сорок, бараки не отапливаются, двери почти не закрываются. А Борис был одет во все немецкое: ватные штаны, теплая шинель. Так вот он и его приятель, с которым они вместе освободились из лагеря, ложились по бокам, а я в середину. И двумя шинелями укрывались. Так и спали несколько месяцев. Кстати, в этом лагере проходил проверку старший лейтенант, герой Советского Союза, труд, ведомый Покрышкиным. Так вот, с его слов, Покрышкин вылетал шестеркой или восьмеркой ведущим. Говорит, я атакую, все меня прикрывайте. Набирал до шести тысяч метров. А обычно бои велись от полутора тысяч до трех с половиной. Аэрокобра устойчивая, как утюг. Скорость огромная, хорошее вооружение и кабина с прекрасным обзором. Я уже после войны летал на них в 72-м гвардейском полку. Так вот пять или семь летчиков только на него смотрят, чтобы никто не подошел, никто не сбил. На огромной скорости сверху врезается в группу противника, расстреливает какой-то самолет и уходит. За ним эта группа повторяет маневр. Если немецкая группа рассыпалась, они повторяют атаку на одиночек или пару. В январе меня выпустили, а в Москве меня направили в 72-й гвардейский истребительный полк. Но клеймо «Был в плену» прошло со мной через всю жизнь и сильно ее испортило. Помню, в 1948 или 1949 году я работал в военном авиационном училище летчиков во Фрунзе. Прибыл проверяющий от НКВД со штаба дивизии. Вызывали всех, и в том числе меня. Расспросил, а потом задал вопрос. Почему ты не застрелился? Я весь вскипел, но сдержался, чтобы его не пристрелить. Говорю, во-первых, был ранен. Руки не работали, не мог достать пистолет. Потом пистолет сорвали, когда приземлился, и артиллер ввали. Вот такой подлец. Но в войну я выполнил сто сорок девять боевых вылетов, провел тридцать девять воздушных боев, в которых лично сбил девять самолетов и еще пять в группе. Интервью Драпкин